Глава 11. На всякий клан найдётся свой байда. Причина хмурого настроения Аролда уплетала очередной грибной пирог с безбеспечной улыбкой, на украшенный ухоженными усами и бородкой испаньолкой физиономии. Отмор, устроившийся рядом с Хоргом, с противоположной стороны широкого обеденного стола, заставленного многочисленными блюдами, никак не мог понять, что же его так напрягает в этом странном человеке. Помимо того факта, что выглядевший лет на 40, и то большей частью из-за припорошившей виски и бороду седины, Байду на самом деле как минимум разменял третью сотню лет. Но было что-то ещё, что-то в облике этого. Вот только что. Тмор ещё раз окинул Байду изучающим взглядом, стараясь зафиксировать каждую мелочь. Потёртые, расшнурованные калеты с чешуйчатой даже на вид очень прочной кожи. И не стесняющие движения широкие штаны из того же материала, но гораздо более тонкой выделки, заправленные в высокие сапоги. Шелковая рубаха со свободным воротом, такого же песочного цвета, как и остальной наряд. Широкий пояс с парой подсумков и флягой. Ничего. Юноша, нахмурившись, сильнее сжал рукой давно ставшую привычной трость, и тут его осенило. Оружие! Оружие! Ни один местный житель шага за порог дома не сделает, не повесив на пояс хотя бы простенький кинжал. Не то чтобы опасность здесь подстерегала на каждом углу, нет. Просто для темных народов оружие на поясе как символ личной свободы, право защиты, самым что ни на есть материальном его воплощении. Но у Байда оружия не было вообще никакого. «А что это твой приятель меня так взглядом сверлит, Арролд?» Байда прервал царящее за столом молчание и повернулся к Тмору всем корпусом, отчего лавка под ним жалобно заскрипела. «У меня что, с одеждой не все в порядке?» «Насчет одежды не знаю, не силен я в человеческой моде», — пожал плечами Тмор. «Просто странно как-то. Оружейник без оружия». «Сапожник без сапог, а?» — неожиданно усмехнулся Байда. «И куда только подевалась вся его суровость и подозрительность». Неужели ты думаешь, что мастер, сумевший вложить два меча в одни ножны, не сможет сделать что-нибудь интересное в том же духе для себя любимого? Так если ты действительно склонен к подобным поверхностным умозаключениям, спешу тебя заверить, у меня найдётся, чем удивить любого идиота, посчитавшего старого Байду лёгкой добычей. Не будь я мастер-артефактор. Кстати, о артефактах. Как пришли с тебе по душе эти детишки? Байда кивнул на трость, всё ещё сжимаемую тмором в руке. Парень в ответ только довольно улыбнулся. Вот и ладушки, хмыкнул оружейник, оценив выражение лица собеседника. Я обратил своё внимание на застывшего с очередной непроницаемой маской на лице Орлда. Чего скуксился? Эр. Жду, вздохнул Орлд. Чего именно? Не понял Байда, или сделал вид, что не понял. Очередного трактирного побоища «Опять ты за свое!» — хмыкнул здоровяк. «Не надоело?» «А при чем здесь чьи-то выдумки?» «Статистика!» — пожал плечами Оролд. «К тому же с присутствием Тмора шансы на большую драку удваиваются». «Даже так?» Байда с интересом покосился на возмущенного словами Хорга парня. «Что, ты тоже не можешь зайти в какую-нибудь харчевню без того, чтобы не вляпаться в проблемы?» «Ну, это и было-то всего пару раз». Вял запротестовал Тмор, чем вызвал понимающую ухмылку на губах Байды. "Я так понимаю, ещё вопрос, у кого проблемы были больше, у тебя или тех неудачников, что мешали тебе обедать?" выркнул здоровяк. "Как сказать?" тихо, но отчётливо пробормотал Арольд, вызвав у Тмора лёгкое недоумение, несмотря на некую легкомысленность, если такое слово вообще применимо к Хоргу. Аррольд вряд ли бы стал откровенничать об их общих проблемах с первым встречным поперечным. А значит, "О, интересно", протянул Байда. "Что же это за проблемы такие, что с ними мастер танца справиться не может?" "Ошибаетесь, уважаемый Байда", покачал головой удивлённый Тмор. "Да и Аррольд слегка зафаналил недоумением. "Да мастеру танца мне ещё грести и грести, и то сомневаюсь, что достигну такого уровня. Если не сдохнешь, станешь", отмахнулся Байда. «Детишкам виднее, уж ты поверь. Я же сам их ковал. Мастером клинка-то ты уже стал?» «Ну да», — кивнул Тмор, переглянувшись с Оролдом. «Вот-вот, ну да ладно. О свойствах твоих мечей мы можем поговорить и позже. А пока уж будьте так любезны, Эры, все же поведайте, что за проблемы вы огребли на свои пятые точки». «Подожди, Байда», — притормозил оружейник от Мор, совсем не обрадованный, пришедший в голову мыслью, и решивший любыми путями додавить тему своего артефактного оружия. Ты что, хочешь сказать, что мои умения в фехтовании это заслуга мечей? С чего бы? нахмурился тот, но тут же понимающе кивнул. А, вот как. Ещё раз повторюсь. Склонность к верхоглядству, Эртмор, до добра тебя не доведёт. Детишки просто настроены таким образом, что признают хозяином лишь того, кто потенциально способен стать настоящим мастером. Можешь считать это снобизмом оружейника. Не хочу, чтобы мои шедевры пылились бестолку в коллекции какого-нибудь напыщенного индюка, ни урга, ни смыслящего в фехтовании. Да, тогда, думаю, у тебя найдется пара ласковых слов для раудов, в оружейной которых я и нашел твои шедевры на какой-то пыльной, давно забытой всеми богами полке, — продолжил Давид Тмур. Пальцем в небо, Эр. Оскалился в злой улыбке Байда, успешно выведенный из себя молодым человеком. «Я прекрасно знал, что детишкам суждено поскучать без дела, пока не найдется кто-то подобный тебе. Но и на эту тему мы тоже можем поговорить и позже. А сейчас я все-таки хотел бы услышать, во что вы вляпались». Байда перевел суровый взгляд на Хорга, не желая продолжать разговор о своем детище. «И не смей прикидываться ветошью, Эр-Арролт. Прежде всего я обращаюсь именно к тебе». В конце концов, я ещё помню обещание приглядывать за одним молодым сумасбродом, данное этого ему отцу. Так что можете не пытаться и дальше заговаривать мне зубы. Ну уже, Арри, сказал А, имей смелость проблеей тебе. Я долго ждать буду. Райно коротко выдохнула Рольд. Хоть он и позволил Тмору эту короткую перепалку с Байдой, сам Хорк решил ограничиться тезисом: краткость сестра таланта. Кажется, старого друга своего отца Хорг уважает и даже немного побаивается. Вот дела. Дипломированный маг Айн Мора. Мастер огня и некрономики, глава клана Хоргов, боится человека-оружейника. Ну пусть мастера-артефактора, но человека же. Тмор еле слышно хмыкнул от этого открытия, но тут же отвлекся. Ему в голову пришла одна мысль. Довольно интересная, надо сказать. Уж больно шустро Байда съехал с темы мечей. И эти его слова об ожидании кого-то подобного Тмору, да на фоне воспоминаний о Шаэр и Нилле, знакомых рисах и весьма специфичном прощальном смотре, устроенном ими для царено Шаэр с участием Тмора. Интересная связочка получается. Парень мотнул головой, отгоняя непрошенные мысли. Потом, с историей изготовления мечей и причинами уверенности Байды в том, что братьям придётся дожидаться своего хозяина, Тмор может ознакомиться и попозже. Пусть и из уст оружейника, выполнившего заказ, а не авторов самой идеи. Рисы остались в Шаэре, а сам Тмор нынче пребывает в Харогене, в тысячах километров от катоподобных интриганов и рилы. Стоп. Если сейчас еще и о ней вспоминать, то Тмору уже точно не удастся поучаствовать в беседе о Ролде и Байде. А тогда он рискует упустить интереснейшие представления, как Хорг вертится ужом на сковородке перед дожимающим его человеком. Как вас угораздило вляпаться в такую кучу дерьма? Кулак Байда приземлился на столешницу, и та жалобно хрустнув треснула, ответив на агрессию не сдержанного человека целым веером щепок. "Ну успокойся, Байда", холодным тоном ответил Арольд. Вот только Тмор был уверен, что сейчас за каменной невозмутимостью Хорг пытается спрятать собственное расстройство. "Ты привлечёшь ненужное внимание". Да к ургу вздох внимания. Не избавляя тона, продолжал орать Байда, до жути напомнив Тмору вой сирены в одном старом бункере свободного города, предупреждавший об очередной угрозе затопления жилых ярусов. Тмор даже по привычке огляделся в поисках путей эвакуации, но тут же хмыкнул. В обеденном зале, заполненном чуть ли не на две трети, явно повисло напряженное ожидание, тогда как к их столику двигалось сразу пятеро хоргов. «Тебе было интересно, как мы вляпались?» Обратил на себя внимание разъяренного Байда Тмор и ткнул пальцем провирающихся к ним хоргов. Вот примерно так же. «Кажется, эти ребята приняли твои слова на свой счет». «Статистика вещь упрямая», — пробормотала Ролд, окидывая подходящих сородичей оценивающим взглядом. Байда же только вздохнул и начал подниматься из-за стола. Пятёрка хоргов в одинаковых синих камзолах и чёрных накидках с гербом города в виде щита с пятью серебряными башнями на траурном поле добралась-таки до стола байды и застыла на месте. Вперёд шагнул старший из них, белогривый, остановился у самой кромки стола и обвёл взглядом представшую перед ним картину, на мгновение задержав его на поднявшемся из-за стола оружейнике. Эры Невозмутимый офицер, закончив беглый осмотр, коротко кивнул Тмору и Оролду. Одновременно краем глаза фиксирует действие с ворчанием усаживающегося за стол Байды. «Если я не ошибаюсь, то вы должны быть Эр-Оролд, владетель Абхаш и Эр-Тмор, темный маг. Я прав?» «Несомненно», — переглянувшись с Тмором, протянул Оролд. «Не буду спрашивать, как вы нас нашли. Вряд ли вы ответите на этот вопрос». Но хотелось бы знать, что понадобилось от нас хранителям Аенмора. Вы правы, подобные сведения мы не раскрываем. Что же касается вашего вопроса, то ответ на него крайне прост. Хранителям от вас не нужно ровным счётом ничего. Пока, по крайней мере. А вот совет башен настоятельно просит вас сегодня же явиться в малый зал мастеров вязи обоих. Офицер даже позволил себе лёгкий всплеск иронии, после чего Ивнул своим подчиненным, и те скользнули в стороны, освобождая дорогу командиру. «Честь имею, Эры, господин оружейник!» «Ну вот, а ты говорил статистика!» Усмехнулся Байда, но тут же скривился. Двери зала широко распахнулись, с грохотом ударившись о стены, и в помещение ворвался десяток закованных в темный пластинчатый доспех хоргов. Оружейник зло ощерился и прошипел. «Рамовники, карданный вал им вуп!» Воины, тем временем, не сбавляя хода, двинулись вперёд, опрокидывая сталые стулья, оказавшихся на их пути хранителей, брониносец со трогать не осмелились, обтекая их стальной волной с двух сторон. А вот сидявшим вокруг посетителям пришлось несколько хуже. Выросшие вокруг нападавших тёмные щиты попросту отжимали посетителей к стенам. Ты не знаешь, почему у меня такое чувство, что эти ребята тоже пришли к нам? пробормотал Тмор о Ролду, наблюдая за стремительными действиями броненосцев. Поболтать? хмыкнул Аролд в ответ, заработав укоряющий взгляд от снова вскочившего на ноги Байды. Ростом оружейник, если и уступал тому же Гору, то ненамного, но при этом был значительно шире Риса как в плечах, так и в области живота. А посему, оказавшись перед столом, Байдан напрочь перекрыл обзор Итмору и Аролду. Впрочем, с этой проблемой новые родственники справились, одновременно вспрыгнув на стол, что дало им возможность наблюдать за разворачивающимся действием с самой высокой точки в зале. А посмотреть было на что? Хранители, в первый момент опешившие от действий хромовников, встав в круг так, чтобы офицер оказался внутри него, обнажили клинки, с ходу превратившись в одековое щитиневшие иголками ежа. Вот только, судя по действиям броненосцев, Их это явное приготовление к бою не тронуло совершенно. Рассредоточившись по залу и зафиксировав присутствующих, храмовники замерли, положив длинные клинки мечей плашмя на левое плечо. А спустя несколько секунд в зал вошёл ещё один хорк. Точнее, вошла. Высокая дама в распахнутой багровой мантии с откинутым капюшоном, под которой поблескивал богато украшенный доспех, остановилась на пороге зала. Взгляд холодных серых глаз на мгновение споткнулся о готовых к обороне хранителей и скользнул дальше, к единственному месту, где не наблюдалось ни одного храмовника. Встал у Байды. «Прошу присутствующих простить храм за причиненное неудобство». Глубоким голосом с легкой хрипотцой произнесла жрица. «Эр-Аролт Абхаш, вы и ваш спутник идете с нами». «Темнейшее». Арольд прыгнул со стола и, обогнав Байду, встал так, чтобы жрица могла его видеть. К моему величайшему сожалению, я не могу принять ваше приглашение. Мастера вязи уже ждут нас в башнях. Это не приглашение, это приказ, бросила жрица, и в тот же момент рассредоточившиеся по залу броненосцы двинулись к столу Байды. Клан Абхаш более не принадлежит Нижнему храму, темнейшая. Арольд положил руку на efes вызвав всплеск удивления по всему залу. Мало кто из хоргов осмеливался перечить жрецам и жрицам храма. Хранители Аенмора не останутся в стороне. Голос офицера, запечатанного в круге подчинённых, холодной сталью разрезал повившую после слов Аролда тишину. Мысленный посыл Абхаш к фамильяру клана заставил Тмора вздрогнуть. Кажется, придётся тебе призвать стихию, брат. Зачем? не понял парень. следя за сжимающими полукруг хромовниками чтобы доказать наше право не подчиняться решениям храма они чуют твою принадлежность к клану абхаш и хоть не могут определить её природу но и отрицать твоё право вмешаться в спор храма и клана не могут так что если ты стоишь ближе к тьме чем приказывающий жрец то его распоряжения не правомочны командовать им ты конечно не сможешь но и храму придётся отступить По крайней мере до тех пор, пока в их клире не найдётся жрец, сумевший приблизиться к стихии ближе, чем ты. А в нижнем храме таких нет, это точно. С той же мысленной скороговоркой произнёс Арольд, вкладывая в посыл огромное количество поясняющих образов. Тмор понял, и скользнув со стола, встал рядом с Аролдом, так что Байда возвышался за их спинами подобно тем самым башням. Как фамильяр клана, он стал частью рода Абхаш. И его близость к теме влияла на положение родов храмовой иерархии куда больше, чем можно было бы представить. Женщина смирила взглядом представившего перед ней круглоухого, и в северах глазах мелькнула презриливость. Тем не менее, она жестом остановила своих бойцов. Абхаш претендует на место в высокой обители? В эмоциях жрицы проскользнул лёгкий сарказм. Какая самоуверенность. Ну да ладно. докажет, что твой род достоин этой чести. Мальчик взметнулись вверх шторы, колеблемые непонятно откуда появившимся ветром. Замерцали светильники, не справляющиеся с корежащим потоком магии в зале стихий. По полу заскользили позёмкой тёмные ленты, обвивающие фигуру женщины. А в следующую секунду жрица вдруг вся окуталась тёмной дымкой, за которой присутствующие могли рассмотреть лишь размытый силуэт. Темнейшая призвала стихию и теперь лишь ждала ответа противника. «Давай, Тмор!» А Ролд подтолкнул парня в спину и тут же успокаивающе кивнул Байди. «Ты уверен, что парень ее перещеголяет?» Тихо поинтересовался оружейник. «Жрица-то явно не из обычных боевиков». «Смотри и наслаждайся!» А Ролд подмигнул Байди. А Тмор тем временем прошел вперед, и, остановившись в дюжине шагов от жрицы, в свою очередь начал призыв стихии. Вольные и невольные зрители дружно подались назад, когда взметнувшийся непроницаемой тьмой призрачный плащ лег на плечи человека, одновременно погружая весь зал в полумрак, скрадывающий краски и цвета. И без того работавшие с перебоями светильники мигнули, и их свет разом потускнел, с трудом пробиваясь через полок ночи, так не вовремя воцарившийся в зале трактира. От мощи призванной стихии у свидетелей этого своеобразного поединка волосы зашевелились даже в подмышках. Хорги боялись пошелохнуться, чтобы, не дай боги, пришлый круглоухий не воспринял это как попытку нападения. Сейчас одного его желания было достаточно, чтобы сгустившаяся в зале тьма раздавила любого из присутствующих, словно насекомое. Уж это-то понимал каждый. В абсолютной тишине Тмор вдохнул прохладный воздух, напоённый ночными ароматами, и с сожалением отпустил призванную им и его противницей стихию. Та повиновалась, и в ту же секунду в зале резко посветлело. Жрица, лишённая Тмором укрывавшей её полога стихии, взглянув на человека расширенными от удивления глазами, внезапно покочнулась. Меж полных красиво очерченных губ скользнула алая капля и, сбежав по краю шкурта, упала на багровую мантию, тут же став черной. Потом еще одна и еще. С легким стоном побледневшая жрица вздрогнула и рухнула на пол. Поединок окончен. Рот Абхаш доказал свое право выхода из-под опеки нижнего храма. «Покиньте помещение». Офицер хранителей пришел в себя первым и, к удивлению Тмора, Бранинос сыво послушались. Не тратя время на извинения, храмовники моментально перегруппировались. Двое из них подхватили жрицу на руки, остальные взяли их в коробочку, и представители местной религии шустро и организованно слиняли, оставив посетителей трактира в полголоса переговариваться об увиденном. Офицер хранителей, в свою очередь, построил своих бойцов и направился к выходу. Спустя минуту после храмовников Проходя мимо направляющегося к столу Байда Тмора, Хорг на мгновение замер, отвесил короткий полупоклон и скрылся за дверьми. «Статистика, говоришь?» — ухмыльнулся Оролду Байда, поигрывая мощной, покрытой плотной вязью рун секирой. «Хочешь сказать, я не прав?» — спокойно осведомился Хорг, тем не менее делая небольшой шаг в сторону, так, чтобы между ним и оружейником оказался все тот же многострадальный столб. Хорг с тобой, вздохнул Байда, отметив передислокацию противника. Гоняться за шустрым Хоргом ему, кажется, совсем не улыбалось. Потом договорим. Сейчас меня интересует Тмор. И чем же позволю узнать? Подошедший к столу юноша был занят тем, что максимально усиливал ментальные щиты, защищаясь от осторожного интереса остальных посетителей. Но на замечания оружейника всё же отреагировал. Арольд «Ар подвёз полок тишины. Распорядился Байда, и что интересно, Хорг беспрекословно подчинился. Оружейник повёл носом и удовлетворённо кивнув, повернулся к Тмору. "Значит так, парень. Времени у нас сейчас почти нет. Если я правильно понимаю, то вас ждут в башнях. Посему просто прими совет, даже два. Во-первых, будучи на совете, постоянно держи щиты разума поднятыми и ни в коем случае не пытайся выведать мысли присутствующих там Хоргов." Им хватит доли секунды, чтобы пройти по проложенному тобой ментальному каналу и выпотрошить твои мозги, как зеркального карпа. Это ясно? Замечательно. Во-вторых, советую задуматься вот о чём. Как я понимаю, принадлежность к тени даёт тебе возможность взаимодействовать с тьмой, что ты и продемонстрировал не далее, как 5 минут назад. Но тень это не только тьма. Твоя стихия не существует без света. Так что постарайся не светить, пока находишься в башнях. Не поймут толстолобики белогривые. Э, это ты сейчас о чём? Не понял, Арольд. Вот видишь, Арри, как плохо быть чистым практиком. Потратил бы больше времени на теорию, сейчас не задавал бы глупых вопросов. Огрызнулся Байдан, не спуская глаз с Тмора. Парень чуть подумал, вспомнил проклятую Ррою и тяжело вздохнул. но не ускользнуло от внимательного взора байды. Что? Да я тут в листве всеми стихиями поклялся градоначальнику, что убиваю охотников Рая на берегу его город, проговорил Тмор. И я так понимаю, все три стихии приняли твою клятву, а он это видел, уточнил оружейник. Походя, движением ладони хлопнул по подбородку Аролда, заставив Хорга подобрать отвисшую после слов Тмора челюсть. Где ваши манеры, абхаш? Ну да, Тмор виновата покосился на Оролда. Он же ему так и не удосужился рассказать об этом случае. Тогда становится понятен интерес круга. Если предположить, что глава города доложил об увиденном, мастера вязи просто обязаны были отреагировать. Ладно, говорить какой ты придурок я не стану, не маленький, сам понимаешь. Но если причина их вызова именно в этом, то у тебя есть неплохое прикрытие. Ты призвал все стихии, и они все откликнулись. Редкость, но бывает в мире и не такое. Как и почему это произошло, ты знать не обязан. С твоим-то опытом в магии. К тому же, ты адепт тени, то есть сам по себе редкость в Маронтарии, и ещё больше. Так что хреново узнать, что там, на что могло наложиться, чтобы выдать такой эффект. Кроме того, ты очень силён в тьме, что для классических школ магии подразумевает полную неспособность оперировать светом. Получается столкновением фундаментальных аксиом с единичным случаем в практике. Зная магов вообще и магов Хорга в частности, могу предположить, что они с большей готовностью поверят в то самое исключение, которое лишь подтверждает правило. И надеюсь, что в этом ты их разубеждать не станешь. Если не хочешь закончить свою жизнь на проекторском столе, конечно. Вопросы? Вопросов нет. Вот и ладушки. А теперь идите-ка вы в башню. К концу терады Байда, взвалившего на себя тяжкие обязанности советника, Тмор и Арольд облегчённо вздохнули в унисон и поспешили покинуть трактир. Харизматичный дядька этот Байда протянул Тмора, оглядываясь на только что покинутое ими здание. "Не переводи тему", рыкнул Арольд, и каменная маска на его лице дала ощутимую трещину. Кажется, Абхаш был всерьёз разъярён. "Что это ещё за новости с призывом стихий?" И какого урга я узнаю об этом чуть ли не от посторонних. Что? Тмор даже не сразу понял, что сказал его новый родственник, но когда до него дошло: "А скажи-ка мне, Арольд, какой такой статье я обязан перед тобой отчитываться? Ты решил заменить мне отца? Так имею в виду, моё отношение к родителям очень далеко от оценок в ней любви. Будь моя воля, удавил бы обоих. Так как рискнёшь К концу фразы в голосе Тмора уже можно было услышать шипение разъяренного риса, а в глазах зажегся угрожающий бордовый свет. «Эй, Тмор, притормози!» тут же сдал назад Хорг, в немалой степени впечатленный как скоростью преображения человека, так и его последствиями. А эти самые последствия... В общем, вид у распалившегося юноши был еще тот. Особенно Оролда впечатлили, показавшиеся на мгновение из-под верхней губы острые клыки, и блеснувшая на скулах мелкая чешуя. А апофеозом стали раздвоившиеся зрачки в глазах нового родственника. Хорошо, что вся демонстрация, не заняла и пара секунд, после чего Тмор во мгновение ока и без единого всплеска магии вернулся к своему обычному виду. А Ролд облегченно вздохнул. «Я не заставляю тебя раскрывать свои тайны, Тмор. Просто не хотелось бы узнавать что-то подобное вот так, как сегодня, походя и из разговора с каким-то незнакомцем. Не похоже, что Байда для тебя просто какой-то незнакомец, мор чуть натянуто улыбнулся. Возвращение душевного равновесия после такого незапланированного взрыва эмоций не прошло для него даром. И теперь молодой человек старательно восстанавливал рухнувшие бы ментальные щиты и пытался добиться от уголька хоть каких-то объяснений его поведения, чуть не привершив к катастрофе. А как ещё можно назвать частичную трансформу мага на пороге башен Айнмора? В ответ Угалёк только что-то бурмотал о приближающемся слиянии и неприятии драконами любых видов контроля. В результате Тмор оставил питомцев в покое и, поправив наконец ментальную защиту, сосредоточил своё внимание на спутнике. "Тот ты прав, для меня Байден не незнакомец. Скорее не существующий дядьушка, Эдэкин мудрый родственник, с которым и посоветоваться можно, и покуралесить при случае. Но для тебя он пока никто." «Именно это меня и задело». «Я же говорю, харизматичный дядька», — вздохнул Тмор и глянул в сторону лестницы. «Ладно, Орол, ты извини, что вспылил. Устал я от наших приключений. Отдохнуть хочется, а тут доказывай всем и каждому, что ты не верблюд. Вот я и сорвался». «Принято», — хмыкнул Хорк. «А вообще я тебе так скажу, мы оба устали. Да еще полгода назад скажи мне кто-нибудь, что я буду допрашивать побратима, Как мамочка загулявшего в борделе сыночка. Морду бы набил такому предсказателю, не опускаясь до вызова на поединок. А сейчас, в общем так, в свете вышесказанного, предлагаю следующее. Сейчас навещаем собрание белогривых толстолобиков, как метко обозвал их Байда, после чего отправляемся домой, долго и со вкусом отсыпаемся, а завтра после обеда отправляемся по салонам и начинаем приводить в порядок расшатанную нервную систему. Поскольку страдающий от неврозов огневик некроном, равно как я убедился и разумник теневик, это угроза локального конца света, не меньше. По салонам? Это по борделям, что ли? Решил уточнить Тмор. Грами Лесной, село немощёное. Я же ясно сказал: по салонам, фыркнул Арольд, но помедлив договорил. Впрочем, разница не велика. Ну, как тебе идея? Меня в шаере девушка ждёт. А она и яйца отрезать за такое может, чтобы не звенели, — вздохнул Тмор, начиная подъем по кажучейся отсюда бесконечной лестнице. Вот ты и не звени о своих приключениях по всем углам, тогда и причиндалы на месте останутся. Но вообще-то, насколько я знаю, рисы к подобным приключениям относятся куда проще, чем подавляющее большинство рас Мурантара. — Интересно, и откуда такие познания в межличностных отношениях катоподобных? — усмехнулся Тмор. Идиот. Судя по твоему состоянию, тебе просто необходимо хорошенько расслабиться. Сколько времени ты уже не вылезаешь из передряг? вспылил Хорг. Досчитай «Да весь последний год. Вот именно, подчеркнула Рольд. Целый год. Это ж не нервы, остальные тросы должны быть. Так что не надо мне втирать про ревнивую девушку. Сказал по салонам, значит, по салонам. Уболтал Урк языкастый. Вздохнул парень и на мгновение замер на месте. Посмотрел вниз, на всё ещё недалекое подножие лестницы, потом вверх, на теряющиеся где-то вдали ступени, и ещё раз тяжко вздохнул. Слушай, Арольд, а что, ваши умники не могли придумать какой-нибудь способ быстрого подъёма к башням? А я знаю, огрызнулся Арольд. Я здесь был-то всего пару раз. Учебные корпуса-то вон, на той стороне площади. Охренеть. Тмор еще раз окинул лестницу тоскливым взглядом и принял решение. «Ладно, как выглядит площадка перед входом в башню, помнишь? Кидай мысли в образ, мы пойдем другим путем. В конце концов, я адепт тени или погулять вышел?»